Глава семнадцатая. Десять тысяч частиц духа. Сразу за входом зал располагалось две полуметровых сферы, зависших над полом. Слева — сияющая кристально чистой белизной, от которой издалевеяла праны. И вторая, багрово-черная, пышущая жаром преисподней. Я было подумал, что это аналоги активатора, но в следующий миг обе сферы ринулись ко мне, а затем я испытал боль настолько сильную, что с трудом смог выдержать ее. А ведь был уверен, что такое уже невозможно. Когда мне слегка полегчало, сумел прочесть висящий перед глазами багровый текст. Ядро праны. Заполнено на 100%. Эквивалент 7000 частиц духа. Интегрировано. Ядро жизненной эссенции. Заполнено на 100%. 14000 единиц. Эквивалент 7000 частиц духа. Интегрировано. Получен доступ к древу стихии Абсолют. Получен доступ к древу стихии преисподняя. Наконец, боль отступила, позволив сначала восстановить дыхание, а затем и вернуть зрение. Бросив взгляд на грудь, нахмурился. Парадная форма пришла в негодность. В целом мелочь, но объясниться перед родными и генералом придется. Ладно, что-нибудь придумаю. Сейчас меня должно интересовать древо способностей, а оно здесь внушительное. Во-первых, здесь два ствола, белый и багровый. И если у Багрового все ветви огненного цвета, то у Абсолюта каждая ветвь отличалась. И я сразу понял, почему. Одни способности общие, и большинство из них мне уже были доступны, это красные побеги и листья. И да, все они даже сейчас доступны, нужно лишь потратить 5000 частиц праны. Правда, я впервые слышал, чтобы прану делили на частицы. Затем шла желто-зеленая ветвь, выше располагалась третья, синяя, потом фиолетовая, И завершала все самая небольшое с тремя листочками — золотая. Увы, но кроме красной ветви остальные оказались заблокированы. Как я и ожидал, для того, чтобы воспользоваться божественными способностями, мне требовалось больше праны. Что ж, оставим пока ствол с умениями и способностями Абсолюта и сосредоточимся на ветви преисподней. Здесь хоть и было все скрыто, кроме двух нижних листов описаний, но я уже знал, что могу найти тут. Тот, кто много времени провел за уничтожением демонов, обязан знать своего врага. Кстати, где там архидемон? Что-то притаился, никак не проявляет себя. А ведь всем известно, что владыки преисподней могут смириться лишь в одном случае, когда почувствуют силу, кратно превосходящую их возможности. Впрочем, его оружие, выкованное древними секира, теперь находится у меня. И мне нужно лишь сделать два-три шага к тому, чтобы я мог воспользоваться этим артефактом. Но это чуть позже, а пока следует посмотреть, что предлагает багровая древоспособности и умений. Сосредоточившись на описании, аж присвистнул. Вот, значит, как. Иллюзия атаки. Демоническая способность первого уровня. Активация 200 единиц жизненной эссенции формирует точную копию активировавшего способность, вводя попавших под воздействие живых существ в заблуждение. Исключение — существа, обладающие ментальной защитой от второго уровня и выше. Время действия — пять минут. Родство с преисподней. Демоническое умение, пассивное. Дает 30% защиты от всех атакующих демонических стихий. Позволяет легче приносить воздействие преисподней. Без вариантов, беру оба. Что у нас дальше? Ммм, открылись ветви защиты, атаки, обмана и боли. Боль — весьма действенный способ добыть информацию, но не в нынешнем мире. Я уже слышал, что через боль, унижение и издевательство слуги альфа-праймов набирают свою поганую энергию. Атака и защита — это хорошо, но меня сейчас интересует ветвь обмана. Тень преисподней Демоническая способность второго уровня. Воздействует на восприятие разумных в радиусе 5 метров, из-за чего они не видят тебя. Исключение — существа, обладающие ментальной защитой от третьего уровня и выше. Время действия — 10 минут. Активация — способность требует 400 единиц жизненной эссенции. Я тут же поднял способность до третьего уровня, а затем сосредоточился на следующей способности в ветви обмана. Сейчас нужно выжать из этого дерева все. Правда, у меня уже возник вопрос, а откуда будет поступать эссенция? Хотя ясно откуда. От архидемона, который наверняка владеет не одним демоном преисподней. Представляю, как он сейчас злится, теряя силу. В итоге я стал обладателем еще двух способностей, третьего и четвертого уровня, тут же повысив первых На пятый уровень повышение было закрыто. Требовалось увеличить объем активаторов в зале со стихиями «Претечь». Но и полученного уже было достаточно, чтобы получить существенное преимущество перед любым противником. Ложный мир. Демоническая способность четвертого уровня. Воздействует на восприятие разумных в радиусе 50 метров, из-за чего они видят то, что ты им внушаешь. Исключение – существа, обладающие ментальной защитой от пятого уровня и выше. Время действия – 30 минут. Активация. Способность требует 2000 единиц жизненной эссенции. Двойник преисподней. Демоническая способность четвертого уровня. Воздействует на восприятие разумных в радиусе 50 метров, из-за чего они видят твоего двойника, который действует самостоятельно. Исключение. Существа, обладающие ментальной защитой от пятого уровня и выше. Время действия 30 минут. Активация. «Способность требует 2000 единиц жизненной эссенции». «Ну вот и все. Пока что хватит», — пробормотал я себе под нос и двинулся на выход. «Раз сказано увеличить, значит увеличим». Мария все еще продолжала выбирать. Услышав мои шаги, она повернулась. «Виктор, помоги. Что мне взять, огненную плеть или астральный тесак?» «Сосредоточься на стихии астрал», — посоветовал я. Она нас здорово выручила на яшме. От огня у зараженных, впрочем, как и у одаренных, очень часто имеется защита. Хорошо, тогда выберу тесак и подниму уровень до четвертого. В целом частицы духа уже все потратила, зато теперь у меня 30-процентная защита от огня и астрала и куча неожиданных, незримых сюрпризов для любого противника. Жаль, что на способности пятого уровня частиц духа не хватило. Ничего. «Мы это чуть позже исправим», — улыбнулся я. «А сейчас мне нужно увеличить объем активатора и своего энергоядра». «Зачем?» — удивилась девушка. «Семь тысяч частиц. Это же много!» «Но меньше, чем у твоего отца», — улыбнулся я. «Поверь, увеличение необходимо. Надеюсь, скоро я смогу объяснить тебе, для чего это все». «А моему отцу?» «Тоже объяснишь?» — снежина хитро улыбнулась. «А его высокопревосходительству рановато еще знать такое», ответил я, нахмурившись. «Пойдем, провожу тебя и предупрежу, что мне нужно немного задержаться». Снаружи прошло не так и много времени, еще не стемнело даже. Князь с графиней обнаружились под наскоро поставленным навесом. Они с удобством расположились в походных креслах и о чем-то беседовали. Помахав им рукой, я сообщил. «Гнездо приняло Марию». «Хорошая новость», — обрадовался генерал, поднимаясь со стула и направляясь ко мне. «Выходит, теперь моя дочь уже не княжна, а графиня?» «Да, остались формальности, но это я беру на себя». «Что ж, поздравляю, поздравляю. Дочь, подойди». «Благодарю, ваше высокопревосходительство». Я пожал протянутую мне руку князя. Затем к нам подошла Мария и Воскобойников вложил ладонь дочери в мою, произнеся торжественно. Два рода объединились и стали сильнее. «Во славу империи!» «Во славу империи!» — произнесли все присутствующие, в том числе и Анастасия, которая только что спустилась по трапу катера. «Отлично. Значит, возвращаемся в столицу Искры», — уточнил Воскобойников, всем своим видом показывая, что доволен. «Еще бы. Его дочь только что фактически получила увольнение из рядов гвардии» чем избавила себя от ненужного риска, и я был согласен с генералом. «Вы можете возвращаться в родовую усадьбу Огневых, а мне нужно задержаться. Необходимо поработать с гнездом, и это важно», — пояснил я. «Можно сказать вопрос жизни. Всех нас. Как только освобожусь, сразу же отправлюсь за вами. Думаю, до завтрашнего полудня все равно нет смысла делать в столице какие-то объявления. Пусть люди празднуют в эту ночь победу над вражеским флотом, «А завтра будет новый праздник». «Помощь нужна?» — уточнил князь. «Нет, своими силами справлюсь». Я улыбнулся. «Отправляйтесь в усадьбу, отдыхайте. Заодно побеседуйте с дедом. Он наверняка будет рад пообщаться с вами». «И правда, со Студилиным мне есть о чем поговорить», — согласился генерал. «Ну, тогда ждем тебя к завтрашнему полудню». Я распрощался с Родовичами и Воскобойниковыми и мысленно усмехнувшись. Скоро Мария будет огневой, и это сильно повлияет на многое. Как на статус моего рода, так и на расположение сил в третьем рукаве империи. Но все это не столь важно. Главное сейчас — получить доступ к божественным способностям. Стоило мне вновь войти в первую пещеру гнезда, как на меня набросился с расспросами дух рода. «Хозяин, что происходит? Я чувствую, что где-то близко, рядом со мной враг. Объяснись!» «Мне пришлось открыть новую пещеру в гнезде», — пояснил я. «И там обнаружился еще один помощник. Архидемон. Ты знаешь, кто это такой?» «Демон. Я что-то слышал о них. Это не порождение Альфа, но их энергии очень схожи». «Можно и так сказать». С одной существенной разницей. Демоны сильно ограничены законами Вселенной. Так что дружить с ними не советую, но и уничтожать всех поголовно тоже неверно. У них свое предназначение в мироздании. Я услышал тебя, хозяин. Постараюсь не прикончить этого архидемона. Вот и хорошо. А теперь не отвлекай. Приблизившись к активатору, я коснулся его поверхности и считал его данные так 5000 частиц духа. Мария не взяла ни единицы сверх того, что я разрешил Отлично. Тогда добавим сверх 2000 частиц и попытаемся увеличить объем. Запущен процесс увеличения родового активатора. Израсходовано 2000 частиц духа. До завершения преобразования осталось 10, 9 8 2 1. Текущий объем активатора вмещает 10 тысяч частиц духа. Внимание! Запущено общее преобразование гнезда рода огневых. Не понял. Это что сейчас было? Получается, увеличение не распространяется на те 5 тысяч частиц, что достались активатору от высшего кристалла духа? Впрочем, тоже неплохо. Итак, что мне необходимо сделать, чтобы увеличить энергоядро? Ага, 30 способностей из дерева рода, 10 из них должны быть не ниже третьего уровня, 1 четвертого, приемлемо. У меня сейчас в запасе 10 тысяч частиц духа, две из которых следует оставить. На оставшиеся восемь можно смело приобретать способности. И начнем, пожалуй, с третьего уровня, со стихии «дух». Уж очень она отличается от других в выгодную сторону а затем добавим из других стихий по одной-две способности. Большая линза духа. Уникальная способность притечь третьего уровня. Создает линзу трехметрового диаметра. Активация — 500 частиц. Время действия — 10 минут. Большой щит духа. Уникальная способность притечь четвертого уровня. Создает на руке одаренного незримый щит диаметром в полтора метра. Активация — 500 частиц духа. Время действия — 20 минут. Башенный щит духа — уникальная способность притечь 4 уровня. Создает на руке одаренного щит высотой в 2 и шириной в 1 метр. Активация — 1000 частиц духа. Время действия — 30 минут. Духовный наставник рода — пассивное умение третьего уровня. Обладатель умения способен повлиять на решение любого из членов рода на 2 часа. Доступная частота воздействия один раз в день. Большая стена пламени. Уникальная способность предтечь четвертого уровня. Создает перед выбранным объектом защитную стену высотой в 2,5 и шириной в 4 метра. Активация – 1000 частиц. Время действия – 25 минут. Астральная червоточина. Уникальная способность предтечь четвертого уровня. Создает незримый портал, позволяющий мгновенно переместиться в пространстве в заданную точку. Активация – 1000 частиц. Расстояние – от 5 до 100 метров. Малый астральный смерч. Уникальная способность предтечь третьего уровня. Создает незримый снаряд, наносящий точный удар по выбранной цели. Активация – 500 частиц духа. Максимальное расстояние поражения – 100 метров. Создание старшей души. Уникальная способность предтечь четвертого уровня. Создает из неодушевленного предмета хранилище частиц духа объемом до 2000 Активация тысячи частиц. Ну, вот и все. Минимальные требования соблюдены. Да и обошлось мне это все в 7100 частиц духа. Теперь можно и увеличить энергоядро. Запущена усиленная трансформация энергоядра. Процесс увеличения объема продлится одну минуту. Стоимость — 2000 частиц духа. В этот раз боль была какой-то изощренной. Даже я был вынужден стиснуть зубы. Да уж, как все это переносят смертные. Наконец мучение закончилось, и я вчитался в повисшие передо мной строки. Энергоядро увеличено до 10 000 частиц духа. Доступно 900 частиц духа. Для очередного увеличения объема энергии ядра необходима сложная трансформация. Стоимость 5000 частиц духа. Особые условия. Первое. Необходимо приобрести способности или умения родового древа не менее 40. Частично выполнено 30 из 40. Одна способность должна быть не ниже пятого уровня. 10 способностей не ниже четвертого. Потомок. Ты получил второй ранг развития. Получено. Право закрыть доступ к древу для представителей другого рода, обладающих уникальной способностью Судья вплоть до пятого уровня. Право дать доступ Жрецу к любой ветви развития, включая божественный и демонический. Ну что ж, теперь я, согласно всем критериям Империи, одаренный ранга А. Также мне удалось перешагнуть первый рубеж, ведущий к божественному могуществу. Кстати, самое время посмотреть, что же мне предложит древо. Вдруг там есть нечто, о чем я понятия не имею. Ведь развитие у каждого бога проходит индивидуально, и приобретенные на этом пути знания зачастую уникальны. Ну, за исключением базовой основы. Оставив помещение с активатором, я прошел в другую пещеру и улыбнулся. Сработало. На стволе с божественными способностями разблокировалось с десяток листков. Приблизившись к ним, вчитался в строки и с разочарованием отошел. Ничего нового. Это было мое древо. В том смысле, что все имеющиеся способности я уже знал. Что ж, теперь можно покинуть родовое гнездо и отправиться в поместье. Нужно встретиться с графом Студилиным, с которым мне предстоит непростой разговор. Хорошо еще, что воскобойников будет присутствовать. Возможно, тогда мне не придется показывать свою силу и уж тем более использовать божественные способности. Как-то мне было предупреждение от предтеч. Альфа-праймы чувствуют проявление, сотворенные праны и могут совершать прорыв сквозь пространство. Что ж, один раз мне все же придется нарушить предупреждение. Враг, загнавший крушителя в астральную клетку, должен ответить за все». Атмосферный истребитель доставил меня в усадьбу почти одновременно с воскобойниковыми и огневыми. Они даже не успели расположиться за столом, лишь посетили души и переоделись. Мне пришлось проделать то же самое, но быстро. Не заставлять же генерала ждать. В итоге в большом обеденном зале собралось достаточно много народу. Евгений Сергеевич, Мария, Вадим, Анна, Анастасия и Аристарх Васильевич Студилин. Вместе со мной семь человек. Как того требовал этикет, разговор за столом пошел ни о чем. Говорили о ценах на редкие металлы, зерно, сельхозтехнику. Затем перешли к теме о простых жителях, их потребностях, уровне жизни. И лишь когда ужин закончился, я пригласил князя и графов в свой кабинет, чтобы обсудить кое-что, предназначающееся для глав родов. Генерал попросил несколько минут подождать, так как ему требовалось связаться с командирами кораблей, И так вышло, что в кабинет мы с дедом пришли вдвоём. едва я прикрыл дверь, Студилин, уже усевшийся в кресло, произнёс. «Внук, давай без чинов и прочего. Если тебе претит называть меня дедом, можешь обращаться по имени. Договорились?» «Договорились, дед», — ответил я, улыбнувшись. «Сейчас передо мной сидел не тот сноб, которого я видел несколько месяцев назад, а нормальный, вполне адекватный, одарённый». «И сразу хочу уладить одно недоразумение. Ты уж извини, что всех твоих людей устранил. Откуда мне было знать, что это на благо рода? Все же я убил твоего сына». «Не сын он мне», — зло процедил сквозь зубы Студилин. «С того момента, как продал свою душонку Рагу. Кстати, я какое-то время думал, что и ты такой же. Но когда узнал про Академию, изменил мнение. А сейчас и вовсе ничего не понимаю». «Да все просто. Наши два рода — единственные нормальные в этой части третьего рукава, где властвует герцог Авален. Остальные продались Альфа-Прайму». «Так и если всем известно, почему его императорское величество не предпринимает мер?» — нахмурился дед. «Вот об этом мы и собирались поговорить», — ответил я. «Герцог — лишь слуга, как и его приближенные». Кстати, несколько дней назад на столичную планету было совершено нападение его ближайшими вассалами. Всех их уничтожили. И, скорее всего, в ближайшие дни его императорское величество сделает свой ход, потому что... Я прервался из-за стука в дверь. Слишком требовательно для генерала. Одними глазами дав понять деду, что сейчас продолжу, подошел к двери и открыл ее. Чтобы встретиться с тревоженным взглядом Вадима. «Ваше сиятельство». «Мне только что сообщили, что в нашу систему из гиперпространства вышел большой флот с опознавательными знаками рода овалиных», — сообщил воин. «И сейчас этот флот движется к искре, игнорируя все запросы и требования». «Ты смотри, все никак не успокоится. Сколько кораблей у герцога?»